Глава 23. Вся эта суета и суматоха продолжались до воскресенья. Муж со мной не разговаривал, и слава всем богам, почти не виделся. Однако именно в воскресенье в гости пожаловали священник с помощником. Прямо в зале был устроен молебен, а в войнах и в путешествующих присутствовали все: слепой барон и его жена, которая так и осталась сидеть в коляске. Я и баронет, обе служанки, еще одна незнакомая мне женщина и все те возчики и селяне, которые ночевали вне дома. Продолжалась служба довольно долго, так что у меня заныли колени. А в конце священник, макая здоровую мягкую кисть в святую воду, щедро обрызгал всю толпу. Затем селяне были выдворены из дома, а для батюшки и его помощника накрыли стол. «Теперь, святой отец, подкрепитесь с нами, чем Бог послал». Баронесса была самолюбезность, и даже баронет глухим голосом присоединился к ее предложению. «Подкрепитесь, батюшка, подкрепитесь!» Помощником священника был высокий, слегка прыщавый молодой парень, который занял пятый стул за столом. Шестой делся непонятно куда. Мне места не досталось. Баронесса, которая днями не обращала на меня внимания, вдруг оживилась. «Что встала, дурында? Сбегай на кухню, вели подавать. Долго ли мы сидеть и ждать будем?» Месивом, которым кормили крестьян, священника почивать не стали. Специально к его приходу откуда-то привезли белый хлеб, рано утром ага поощипала курицу, и за то время, пока священник благословлял выходящих из дома селян, каждому повторяя «служи честно, сын мой, Господь увидит твое старание, убережет от гибели», кухарка успела поджарить огромную яичницу. Также на столе присутствовал огромный ростбив и целая плошка свиных шкварок. Батюшка благословил пищу, а мне в этот раз выпала честь стоять за креслом баронессы. Разговор шел о предстоящем весной походе к эрвам. Священник разглагольствовал на тему «Все эрвы нечестивцы и веру Господню извратили». Мыслимо ли дело, у них баба на троне сидит? Да, и сами они, батюшка, на баб похожи. Нет бы в поле выйти и сражаться, как подобает. Они у себя в горах прячутся и нападают из-под тяжка. Перережут людей и опять растворятся среди проклятых тропинок горных. Позорище они, вояки! Фу! Оживившийся баронет и в самом деле смачно сплюнул на пол. Я же, слушая его возмущенную речь, подумала о том, что эти эрвы кажутся вполне разумными людьми. Еле долго и после трапезы еще некоторое время обсуждали нечестивость этих еретиков за бокалом гипокраса. Наконец, священник и помощник, сытые и утомленные, были усажены в экипаж и отправились во своясье. Нина подхватила барона под локоть и довела его до дверей, ведущих в башню. Затем, шустро прихватив со стола пустые кубки, исчезла на кухне. У меня гудели ноги и очень хотелось присесть, так что я села за пустой стол, чем вызвала возмущенный взвизг баронессы. «Это что такое? Себя кто сюда звал? Сынок!» Она с трудом повернула собственную тушу в сторону сидящего рядом баронета. «Накажи-ка своей супружнице, как себя вести надобно, а то ты уедешь, мне с ней никакого сладу не будет!» Хотя я и вскочила при первом крике баронессы, но все еще не понимала, что нужно делать. Даже баронет, медленно отодвинувший стул и вылезающий из-за стола, меня не насторожил. Первый удар пришелся мне под дых и был настолько неожиданным, что я упала на колени практически сразу же, жадно пытаясь и не имея возможности вдохнуть воздух. Второй удар с сапогом пришелся в бедро, и я упала на пол, инстинктивно стараясь свернуться в комочек. Очень неторопливо, со странной улыбкой на лице, мой муж вытащил из голенища сапога аккуратно смотанный кнут и, медленно его размотав, даже не сильно замахиваясь, принялся стегать меня кладя удары ровно и аккуратно один за другим. При этом он ни разу не задел низкий потолок дома. В какой-то момент от боли и страха, захлебнувшись собственным воем, я потеряла сознание. Думаю, что продолжалось это очень недолго. Но, похоже, именно мое состояние и остановило бронета Я еще не успела прийти в себя, когда он толкнул меня ногой, именно толкнул, а не ударил. «Вставай!» – разлеглась тут. «Целуй матушке ручку и божись, мерзавка, что послушно будешь!» «Куда?» — рявкнул баронет, видя, что я пытаюсь подняться на трясущихся ногах. «На коленях ползи!» Почему-то в этот момент я вспомнила эпизод из фильма «Киндзадза», когда главный герой падает перед полицейским на колени. Такой пиковый момент в этом фильме. Весь мир у меня расплывался в глазах от стоящих слез». Но я только прикусила губу и поползла к этой твари, думая про себя: Завтра, завтра он уйдет, и мы поговорим совсем по-другому. Тело дико саднило. В некоторых местах этот ублюдок, похоже, порвал мне кожу. Я чувствовала, как прилипает ко вспухшим рубцам сорочка, стояла на коленях перед баронессой и целовала руку, которую она все продолжала пихать мне в лицо, а муж в это время выговаривал. Тебя нищету поганую в баронский дом взяли. Ты, матушке, должна ноги целовать, а не руки. Ежели бы не она, в жизнь бы я не оженился. Ты запомни, я вернусь и за все спрошу. За каждое матушкино недовольство, за каждое твое словцо поперек, за все спрошу. Наконец он устал ставить условия и запугивать, а напоследок основательно пнул меня в бедро. Пошла вон на кухню, дрянь. Болело все тело и кружилась голова. Я сегодня еще не завтракала. Да и всплеск адреналина был настолько мощный, что у меня тряслись не только ноги, но и руки. Поддерживала только одна мысль. Завтра он уйдет и Бог даст, там и сгинет. Я плохо помню остаток дня, меня сильно знобило. Нина и Агапа делали вид, что ничего не произошло, но каждая вела себя по-своему. Если Нина старалась помочь мне хоть немного, хотя у нее хватало своей работы то Агапа принялась уверенно покрикивать на меня, что-то бесконечно требуя. Выяснилось, что и овощи-то я только зря перевожу, и воды мало, и резать надо не так, как я делаю. Уже затемно, когда огонь в плите окончательно потух, и Агапа удалилась куда-то с кухни, Нина торопливо помогла мне отмочить присохшую краном сорочку, приговаривая. «Ничего, госпожа, Господь терпел и нам велел». А за рубашечку не переживайте, я ее в холодной водичке состерну, чтоб пятен от крови не осталось. Надо сказать, что чистота рубашечки волновала меня меньше всего. Я просидела на опустевшей кухне еще часа два, чтобы точно быть уверенной, что муж уже уснул. Затем тихо, как мышь, легла под одеяло, сдерживая стон. Лежать можно было только на том боку, который в момент избиения был защищен полом. По всему остальному телу болели и зудели вспухшие рубцы. Утром, слава богу, которого я теперь вспоминала непрерывно при каждом слове, чтобы не отличаться от местных, муж и его войско выехали. Свекровь при прощании пустила слезу. На это я смотрела с тихой радостью. Ненависть к этой твари у меня просто зашкаливала. Барон сегодня вообще не спускался, а баронет перед отъездом очень сильно злился, так как не мог найти весьма важную для него вещь. Я стиснула зубы и молча наблюдала, как, взнуздав коней, садятся на них рослые возчики, Как телегу, груженную какими-то кожаными рубахами с нашивками из металлической сетки, топорами, парой каких-то странных секир и еще чего-то неприятного и непонятного, засыпают сверху сеном. В одной из телег увозили большую часть свиной туши и мешки с овощами. Толпа селян, которые уходили с бароном, оказалась неожиданно большой. В общей сложности от башни выехало почти 40 человек. Для надежности, чтобы точно увериться, что этот ублюдок не вернется, я решила подождать еще сутки. Я точно знала, что с мужем не справлюсь, но вот остальные получат свое.